Глава 17 Любопытство Оно заставило Мифера следовать за наемником: покинуть Мирандеры, пересечь под пространство и окунуться с головой в монолитную серость будней планеты Сирес. Странный мир ворчал гном, семеня засыщиком по узким улицам города, тянувшегося к пасмурному небу уродливыми высотками. Мне кажется, что я стал черно-белым. Мифер молчал, хотя рыжая борода гнома провоцировала высказать пару язвительных замечаний. До поры до времени маршрут, по которому вел их наемник, казался Миферу незнакомым, но затем... Максимус... Выдохнул сыщик, увидев знакомого коллекционера Сереса. Небожитель сидел за массивным дубовым столом и смотрел на вошедших как бы сверху вниз... «Извини, что позволил твоя секретарше следовать за мной». Начал было Мифер, но Максимус прервал его взмахом руки. «Ничего», — произнес он меланхолично. «Этой девушке было велено наблюдать за тобой». «Велено?» — Мифер нахмурился. «Удивлен?» На губах коллекционера играла едва уловимая улыбка. Уверен, изучая эту историю других планет чуть лучше, то знал бы, женщины-серые никогда не покидают свой мир добровольно. «Хочешь сказать, ты отправил ее следить за мной?» — засомневался сыщик. Улыбка коллекционера стала шире. «Миферу отчаянно захотелось превратиться в хершу и разнести весь этот бедлам к чертовой матери». «Это важная часть цепи», — произнес Максимус. «Ненавижу метафоры». — фыркнул гном. — Тебя никто не спрашивает. Наемник положил руку Кроулу на плечо. — Хоть ты и спас нас, но это не дает тебе права. Начал было гном, но Максимус остановил его взмахом холеной руки. Но ну, хватит. Мифер молчал, давая возможность коллекционеру высказаться. Но вместо слов из приоткрытого рта Максимуса лилась тишина. — Мы здесь не просто так, верно? — помог ему сыщик. — Верно. Согласился Максимус. «Твоя татуировка...» «Да, все дороги ведут к ней», — шумно выдохнул Мифер. Коллекционер едва заметно улыбнулся и кивнул. И снова эта неловкая пауза, тяжелая, раздражающая. Мифер сверлил взглядом Максимуса, Максимус. Максимус смотрел куда-то в пустоту и думал о чем-то своем. Сычки, гномы, наемники... Последние месяцы всего этого стало слишком много в его размеренной жизни. Небожители Сиреса не привыкли к подобной суете, обязательствам, сложностям. Но когда к тебе приходит лично, первородный и говорит, что ты можешь стать единственным в своем роде, кто способен бросить вызов застоявшемуся болоту мироздания, то в этом случае сложно отказать ему. Хочется оказаться именно тем, кто разворошит этот зажравшийся муравейник, кто вдохнет свежий воздух в этот полуразложившийся мир. мир Сиреса. О других мирах Максимус не думал. Ему не было никакого дела Андеры, Роха или Руджа. Блохастый шакал, передающий свои мысли прямо в голову собеседника, пришел к нему и изменил его жизнь, рассказав о древней войне богов, созданных ими машины, простых смертных, Одним из которых был Максимус. На Сиресе он являлся небожителем, покорителем энергии саду, кунок которого лежали миллионы прозелитов. Но что касается всемирной карусели мироздания, то здесь он был никем. Почти никем, если верить словам Юругу. Сейчас Максимус попытался вкратце пересказать то, что услышал от первородного детективу Миферу. Особенно ту часть, что касалась татуировки сыщика. «Древняя карта, без которой невозможно создание нового мира», — фыркнул Мифер. Максимус предпочел выдержать паузу, давая своему оппоненту возможность все обдумать. Война богов, противостояние оставленных ими машин, и где-то там, среди всей этой толчии, нелепые судьбы маленьких людишек, таких как Мифер, Максимус и даже этот мерзкий противный бородатый гном. «А по зубам не хочешь белый воротничок?» — возмутился Кроул. Максимус ответил на угрозу милой, добродушной улыбкой. «Не нравится мне этот тип!» — обратился Кролл к Миферу. «Давай дадим ему по морде и свалим отсюда!» «Хорошая идея!» — поддержал его коллекционер Сиреса. «Но валяйте своим союзником и вечно прячьтесь от своих врагов!» «Никто ни от кого не собирается прятаться!» — хмуро ответил Мифер. «Просто есть несколько вопросов!» Он осекся, заметив раздражение на лице коллекционера. В сознании всплыли сотни историй. «Кто такой Вишвакарнак?» Задал свой первый вопрос Мифер. «Вишвакарнак — это тот, кого мечтает уничтожить Ольд», — не задумываясь, ответил Максимус. «Как моя татуировка связана с Вишвакарнаком?» Задал свой следующий вопрос Мифер. Не имел удовольствия общаться с ним лично, но если верить древним фолиантам... «Ты это ключ к новому миру!» Коллекционер снова широко улыбнулся, вызывая желание отдать ему по морде. Желание настолько сильное, что костяшки и миферы громко хрустнули. Его случайный друг, Гном буквально почувствовал царившее в воздухе напряжение и начал нервно озираться, выбирая самый увесистый предмет в помещении, чтобы огреть им приведшего их сюда наемника. Гном вообще любил подраться из-за любого пустяка. Можно сказать, у него был особый талант всегда появляться там, где назревает конфликт. «Подожди». Мифер тронул Кролла за плечо и устремил взгляд к коллекционеру. «Почему ты думаешь, что мы можем доверять первородному, связавшемуся с тобой?» «А почему ты думаешь, что гном, которого знаешь два дня, может быть твоим другом?» Задал встречный вопрос Максимус. Мифер задумался на мгновение, а затем пожал плечами. «Дерьмо случается» многозначительно изрек он. — Это что за хрень? — обиделся гном. Мифер, коллекционеры и даже наемник скептически улыбались. — Ни хрена не понимаю человеческого юмора! — проворчал Крол. Спустя час они покинули резиденцию Максимуса, а затем и планету Сирес, оказавшейся в мире туманов. Их ждал вишва Карна. Мастер-ремесел показался миферу мудрым, ироничным и немного забавным, напомнив почему-то недавно обретенного друга из расы Клор. О последней встрече вспоминать не хотелось. Впрочем, Вишвакарнак и сам не хотел вспоминать об этом. Проще было притвориться, что до этого ничего не было. Хвостатый рог с пучком микросхем, интегрированных в мозг, встретил сыщика на пороге затерявшейся в тумане хижины и радушным жестом предложил войти. «Кто прошлое помянет, ему глаз вон». Вспомнил Мифер древнюю поговорку. Вишвакарнак смерил его внимательным взглядом и согласно кивнул. Повисла неловкая пауза. Ладно, тяжело вздохнул Мифер, собираясь с мыслями. Имею я право задать пару вопросов. Почему бы и нет? Пожал плечами мастер ремесел. Как получилось, что такое древнее создание, как ты, поверило в историю такого скользкого типа, как Максимус? Начал Мифер. Я не верю Максимусу. Я верю в пророчество, написанное еще в те времена, когда история мира была проста и понятна. — Почему же ты не вспомнил пророчество во время нашей первой встречи? — Не будь этой встречи, я бы никогда не заключил союз с представителями Сиреса. Вишвакарнак деловито подошел к наемнику, велев снять плащ. Тело Сирестца было настолько изменено, что с трудом можно было определить, где заканчивается его прежняя плоть, и начинаются биологические и электронные имплантаты. «К тому же эти люди позволяют мне в волю поэкспериментировать с их телами», — подметил Карнак. «Звучит так, словно в действительности это пророчество для тебя не так важно, как считает Максимус», — подметил сыщик. «Я машина. Я не запрограммирован, на удивление». Ишвакарнак взял паяльник и начал исправлять поврежденные микросхемы, интегрированные в тело наемника. А может, ты просто хочешь усыпить мою бдительность и снова пленить, на этот раз не позволив освободиться? Признайся, тебе было бы интересно изучить полукровку вроде меня». Что верно, то верно. Не стал лукавить мастер измесел. Монстры, и герои, Андеры — сравнительно молодой вид. А что касается рожденных на стыке света и тьмы... Он обернулся, награждая Мифера уважительным взглядом. — Да, мне будет интересно изучить тебя, разрезать на части и немного поэкспериментировать. Но я могу сделать это после того, как будет создан новый мир. — Да он наглец, — присвистнул гном. — Зато честно, — пожал плечами Мифер. Крол задумался, сильно нахмурив мохнатые брови, затем неодобректельно хмыкнул. Ходят слухи, Ольд пытался срезать со спины твоего друга карту, но у него ничего не вышло. — Так что хотим мы того или нет, но мистер сыщик нужен мне живым, — сказал гному Карнак. Кстати, на будущее. Если надумаешь просить у меня какую-нибудь сверхспособность, то приготовься к отказу. Я не работаю с гномами. — Вот еще больно надо, — подбочинился Кроул. — Я и так парень не промах. — Почему это ты не работаешь с гномами? — потому что ваши тела отторгают любые имплантаты. Тысячи лет назад, еще до того, как вы стали вырождаться, я распотрошил много твоих собратьев, прежде чем понял вашу бесполезность для меня. «Распотрошил много моих собратьев, говоришь?» «Глаза крола налились кровью. Сейчас я покажу тебе». Он не успел договорить, потому что входная дверь с грохотом вылетела с петель. Выпущенный из катапульта огромный булыжник прокатился по хижине, словно шар для боулинга, расшвыряв по сторонам всех, кто находился здесь. Больше всего достался наемник, устоявшему ближе других к выходу. Его правая рука была почти оторвана и держалась на стальных скобах, плотно спине разодрана, обнажая сложную систему шарниров, усиливавших позвоночник. Если бы не эта конструкция, установленная не так давно вишвакарнаком, то наемника разорвало бы надвое. А так он все еще был жив и даже сумел подняться на ноги. — Это еще кто такие? — прохрипел Мифер, выглядывая в развороченный дверной проем. На вершине холма перед хижиной сновали около дюжины людей в черной военной форме. Перезарядив катапульту, они готовились метнуть в хижину второй камень. «Нужно уходить отсюда!» – заорал Мифер, но снаряд, со свистом рассекая воздух, уже летел к цели. На этот раз камень был раза в три больше своего предшественника. Шансы уцелеть резко стремились к нулю. Никто из обычных людей не успел бы выскочить из хижины. Инстинкты заставили Мифера кинуться к окну. Единственная надежда, как ему тогда казалось – Мышцы напряглись, бросая тело вперед, но камень явно летел быстрее. Сыщик понимал, что ему не хватит пары шагов. Каменный снаряд расплющит его. Казалось, что все происходит в замедленном действии. Секунды растянулись, позволяя десятка мыслей пронестись в голове. Желание выжить сменилось отчаянием, медленно трансформировавшись в гнев. Что за дерьмо с ним происходит в последние дни? Как вообще он позволил себя втянуть во все это? Как? Мысли спутались, уступая место нерушимому айсбергу грусти, которая приходила каждый раз, когда мифер превращался в Херша. Ни монстр и ни герой. Что-то среднее. Став человеком-ястребом, он, пробив крышу, устремился прочь от хижины мастера ремесел. Где-то далеко раздавались отчаянные его гнома. Херш не сразу понял, что спас представителя маленького народца и теперь нес высоко над землей, сжимая в когтистых лапах. — ну отпусти меня! Ты чудище безмозглое! — верещал Кроул. Мейфер, пожалуй, сделал бы то, о чем его просили, но Херш был немного другим. Особенно здесь, в подпространстве, где он появлялся только в те моменты, когда это было жизненно необходимо. — Отлетев на безопасное расстояние, он опустился на землю и практически сразу превратился в Мифера. «Хватит верещать», — буркнул сыщик, чувствуя зудящую опустошенность после трансформации. «Маленький народец боится высоты», — проворчал гном, добавив скомканный слова благодарности за спасение. «Забей», — отмахнулся Мифер, — «ты просто стоял на пути. Но если бы знал, что ты будешь верещать, как девчонка, оставил бы тебя в хижине». «Я же говорю, страх высоты у нас на генетическом уровне». «Да говорю, забей». Нифер оглядывался, пытаясь понять, где находится. «Не знаю, кто на нас напал, но что-то мне подсказывает просто так, и они не отвяжутся». В подтверждении его слов в десятки шагов от них упал очередной булыжник, выпущенный из катапульты. «Ой, давай, превращайся снова в птицу и уноси нас как можно дальше отсюда!» заверещал гном. «Это так не работает». «Как это не работает? Почему?» — Откуда я знаю? — Мифер вглядывался в небо. Еще один камень упал рядом, угодив в огромную лужу и подняв фонтан брызг. — Думаешь, они охотятся за нами? Гном шумно сплевывал попавшую в рот застоявшуюся воду. — Если бы охотились не за нами, то и не продолжали бы стрелять в нас. Мифер увидел еще один выпущенный из катапульта камень и отошел подальше от предполагаемого места падения, жестом поманив крола к себе. — Мне и тут неплохо. Пожал гном плечами. «Обернись», — сыщик указал на приближающийся снаряд. Гном прыгнул в сторону, каким-то чудом не превратившись в лепешку. Камень поднял новый фонтан брызг, окатив его с ног до головы, хотя после падения в глубокую лужу кролу было наплевать. Насквозь мокрый, с запутавшимися в бороде в отраслями, он поднялся, мере мифера, недовольным взглядом, словно сыщик был виновником случившегося. — Что, будем убегать, как обычные люди? — спросил он. — Я убегаю только от Латияла, — сказал мифер пристально вглядываясь в небо, ожидая нового выпущенного в них камня. — К тому же они ждут этого от нас. — И какой план? — насупился гном. — Затаимся и будем ждать, когда они пустятся в погоню за нами, устав шмалять в нас камней своих катапульты. Устроим им ловушку... Сомневаясь, что получится спрятаться в этом болоте, Мифер презрительно поджал губы. — Значит, бежим? — оживил скрол Атакуем их первыми. — Что? — Только не говори, что струсил. — Гномы ничего не боятся! — подбоченился представитель маленького народца. — Не считая, конечно, высоты и молчаливого убийцы. — Еще десятка всякой хрени, от которой ваша борода встает дыбом, — помог ему Мифер. Гном хотел возразить, но сыщик уже устремился вверх по холму. Еще один камень просвистел у них над головой. Собравшиеся у катапульта люди, растерянно переглядываясь, не веря своим глазам, жертва превратилась в хищника. Они считали себя идеальными машинами, верили, что познали стратегию войн, но сейчас... Возможно, виной всему было то, что Мифер являлся уроженцем Мандеры, где законы Сиреса не значили ровным счетом ничего. Вся их тактика, муштра и правила ведения боя рухнули, как только преследователь стал догоняющим. Закончив подъем, мифер обрушился на ближайшего противника. Гном, следовавшись за ним по пятам, не желал отступать от сыщика в его стремлении разрушить все, к чему он прикасается. Удары были тяжелыми, нанося максимальный урон. Трещали кости, клацали крошащиеся зубы. «Если надумал убить меня, то либо сделай это сразу, либо приготовься страдать», — прохрипел Мифер, сдавливая горло последнего оставшегося в сознании противника. Чуть поодаль гном с мохнатой рыжей бородой, с которой капала кровь, сидел на одном из напавших на них людей и, не обращая внимания на то, что тот уже мертв, продолжал колотить его увесистым камнем по голове. Это зрелище повергло противника Мифера в шок. Перед началом задания ему говорили, что он должен бояться сыщика Сандеры, но сейчас его до чертика впугал съехавший с катушек гном. Соперник был в два раза крупнее его, но тем не менее. Кролл так увлекся, охаживая камнем своего противника, что не заметил, как его голова превратилась в кровавую лужу. — Я все расскажу, только не отдавайте меня своему безумному другу! — взмолился молодой человек в черной униформе. Оказалось, что он работает на официальное правительство Сиреса, считавшее таких, как Максимус, свихнувшимися оппозиционерами, желающими повергнуть мир в хаос. Они ничего не знали о пророчестве, о мастере ремесел, древнем по имени Юругу, но больше всего на свете их пугал тот факт, что эти персонажи могут изменить их тлеющий, гниеющий мир. Солдафон говорил и говорил, а Мифер чувствовал неприязнь и жалость. Ему хотелось разозлиться, хотелось уподобиться гному и размажить противнику голову куском гранита, но... Но гном был с планеты Рох, а мифер Сандеры, где подобное разногласие принято было решать в спорах и дискуссиях, а не применять грубую физическую силу. Поэтому сыщик попытался ввести диалог, объясняя свою позицию. Солдафон скривился и начал обвинять его во всех смертных грехах. «Никто не смеет так отзываться о моем друге!» Взревел гном и размажжил солдофону голову. Мозги брызнули во все стороны. «Тебе говорили, что ты ненормальный?» — спросил сыщик, стирая со щеки кровь солдофона. «Нет». Гном уставился на него удивленным взглядом. «Жаль». Мифир бросил взгляд на то, что осталось от противника. «Хорошо, что я успел узнать все, что нужно». А, «Не благодари меня», — отмахнулся гном. Они покинули залитое кровью поле битвы и вернулись к хижине, где умирал наемник. И швакарнака поблизости не было. Мастер Ремесел, умудрявшийся выживать на протяжении тысяч лет, ускользнул от своей судьбы и на этот раз. Только не говори, что собираешься вернуться на Сирас и спасти Максимуса, сказал гном. Предлагаешь бежать и притвориться, что ничего не было? спросил Мифер. Крол не ответил, всем своим видом давая понять, что эта идея ему не нравится. «А если бы речь шла о твоих собратьев, ударил сыщик ниже пояса. «Знаешь старую мудрость? Когда не знаешь, что делать, делай то, что делал всегда. Я, например, всегда старался помогать тем, кто в этом нуждается. Если у тебя есть идеи получше, то сейчас самое время их озвучить». «Да какие тут могут быть идеи?» — буркнул гном, демонстративно оглядываясь. «По-моему, все настолько плохо, что хуже и не придумаешь». «Что верно, то верно», — согласился Мифер и зашагал в сторону железной дороги, ведущей в Сирес.